Роден слушал мадмуазель де Кардавиль, казалось, вполне бесстрастно. Единственным признаком страшного смущения, в какое приводили его в спокойной речи Адриены, было только то, что синевато-бледные веки и иезуита мало-помалу приобретали багровый оттенок благодаря сильному приливу крови к голове. Однако он уверенным голосом отвечал мадемуазель де Кардавиль, низко поклонившись. Хороший совет и искреннее слово всегда вещь превосходная. Видите ли, сударь, счастливая любовь придает человеку такую проницательность, такую энергию, такое мужество, что он бравирует опасностью. Поверьте! Божественное пламя, которым горят любящие сердца, достаточно сильно, чтобы осветить любой мрак. Знаете, в Индии... Извините мне мою маленькую слабость, я очень люблю говорить об Индии. М да. В Индии путешественники, чтобы обезопасить свой покой на ночь, разводят большой огонь кругом своей хижины. Он отгоняет своим ярким пламенем всех ядовитых присмыкающихся, которые боятся света и могут жить только во мраке. Я до сих пор не улавливаю смысла этого сравнения. Я выражусь яснее. Представьте себе, сударь, что последняя услуга, которую угодно вам было оказать мне и принцу Джальме... Вы ведь действуете только так... Будто оказывайте услуги. Это очень ново и ловко, нельзя в этом не сознаться. Браво, милое дитя! Свершение казни было бы неполным без этих слов. Ага! Так это казнь! О, нет! Это простой разговор между бедной молодой девушкой и старым философом. Другом добра! Представим себе, что частые услуги, которые вы оказываете мне и моим друзьям, внезапно открыли мне глаза. Возникло предчувствие, которое, осветив для меня некоторые факты, до сих пор темные. Указало мне на то, что вы не только не друг мне, но еще и самый опасный враг. И мне, и моей семье. От выполнения казни мы переходим теперь к предложениям. Да, сударь. Теперь я знаю, что была вами одурачена, поверила в ваши сказки, как маленькая девочка. И скажу вам без гнева, без злобы, что грустно видеть, как человек вашего ума, вашего развития унижается до таких интриг. И пуская в ход всякие дьявольские пружины, достигает только того, что делается смешным» смешным? А вы не находите, что нет смешнее человека, которого побеждает молодая девушка, у которой и оружием, и защитой является только одно – ее любовь? <свят> Браво, дитя мое! Любовь! Словом, сударь, с сегодняшнего дня я смотрю на вас, как на непримиримого и опасного врага. Я понимаю цель, к которой вы стремитесь, хотя и не понимаю, Как вы хотите добиться результата? Несмотря на все это, я вас не боюсь. Говорю вам это откровенно в присутствии свидетеля. Да, да.